Глава 9. Тайны прошлого. Домой мы вернулись уже ночью, уставшие, но безгранично счастливые. Весь вечер гуляли по городу, словно влюблённая парочка. Пили горячий шоколад в маленькой уютной кофейне, шутили и сравнивали земные и тиерские новогодние традиции. Больше всего ротгера заинтересовали поцелуйные обычаи, а мелу командур пообещал развесить по всему дому сказав, что на тиери она считается священным растением, защищающим от бытовых проклятий, а французская традиция целоваться в полночь под бой курантов его вовсе привела его в восторг. Правда, мои уточнения, что целоваться нужно именно в новогоднюю ночь, он уже не слушал, объявив, что столь важный обряд нужно соблюдать регулярно. И как ты собираешься следовать традициям, если тебя в полночь ждёт чудовище? рассмеялась, сделав небольшой глоточек ароматного кофе. Ну, я смею надеяться, что сегодня добью озёрника, усмехнулся дракон. Тварь истощена и скоро должна выйти на охоту. В душе всколыхнулась тревога, и я бросила беглый взгляд на часы. 11. Через час Роджер уйдёт на охоту, и я не знаю, на какое дерево вешать фонарики и кому молиться, чтобы всё прошло гладко. Всё будет хорошо, словно прочитав мои мысли, ответил командор. Я сотню раз охотился на подобных тварей. Знаю, как нужно действовать, чтобы не подставиться самому. Верю. Вздохнула сильнее и сжав чашку. Просто волнуюсь. Не стоит. Дракон потянулся за кочергой и принялся осторожно помешивать угли. Это ничего не изменит. А тебе нужно выспаться перед переездом. Нужно. Завтра нас ждет очень насыщенный день. Из-за магистра Вернеса мы не успели вовремя отправить в дом родителей бытовых големов, и к вечеру уборка была в самом разгаре. Поэтому решили снова переночевать в особняке командора. На этот раз уже официально, не доясь. А утром на свежую голову заняться переездом и мастерской. Посоветовавшись с Родгером и Лалли, я решила нанять себе в помощь парочку местных ювелиров, а сама первое время поработать дизайнером украшений. К счастью, у командора Мигом нашлись подходящие кандидатуры: гном Эдвин и полуэльф Эмильен. Эта парочка отличалась неуживчевым характером, но своё дело они знали, и за них Родгер готов был поручиться лично. меня это полностью устраивало. Лучше мириться с нервными помощниками, чем каждый раз искать яд в утреннем кофе. Раз мы перешли к неприятным темам, Роджерс жалокочергун с лёгкостью сгибая рукоять. Лалли рассказала о разговоре с Вернесом. "И я никогда не верила в сплетни", ответила, отставив чашку. "Знаешь, до того, как стать ювелиром, я была фигуристкой". В изумрудных глазах блеснулоs недоумение, и я запнулась, думая, как лучше объяснить выступала на льду, выполняя сложные элементы: прыжки, вращения. У эльфов есть похожие шоу, кивнул Родгер. Они называют их ледовыми танцами. От неожиданности едва не подпрыгнула, а в душе моментально зажглись азарт и восторг. А мы можем сходить на такое шоу? Можем, пожал плечами Дракон. Почему нет? Но вдруг женщинам это запрещено? фыркнула, вспомнив магистра. А вообще, я к чему вела? В нашем мире Фигуристы сражаются за золотые медали, и чем выше классы соревнований, тем жёстче борьба. Я не раз сталкивалась с клеветой, при меня ходило множество слухов, а перед самым важным выступлением мне подрезали шнурки, и я упала во время прыжка. Сильно повредила ногу, долго лечилась, но на лёд вернуться уже не смогла. Слова давались тяжело. Впервые за долгое время я рассказывала кому-то о случившемся. Застарелая рана вновь дала о себе знать, и глаза предательски защепила от слёз. Тихонько всхлипнула, пытаясь собраться с мыслями. Родгер тактично промолчал, пересел на диван и взял меня за руку, целуя кончики пальцев. А ответ я увидела в глубине его изумрудных глаз. Он понял, что я хотела сказать. Когда про меня начали распускать слухи, многие отвернулись, продолжила я. Но в итоге рядом остались только самые близкие и преданные друзья. С тех пор я не верю словам, только поступкам. Мы, правда, похожи, усмехнулся Родгер. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Никогда не стоит жалеть о прошлом, ответила я. Его не изменить, но можно сделать выводы и двигаться дальше. Вы мудры не по годам, моя королева, прошептал дракон, вновь целуя мои пальцы. И коль у нас вышел вечер откровений, имеете право знать правду. Я расскажу, на что намекал Вернез. Только, Мари, пообещай дослушать до конца и лишь потом делать выводы. Обещаю, ответила, ни секунды не колеблясь. Пусть его мотивы не всегда были ясны, но Роджер никогда не причинит мне зла. Не знаю, откуда взялась эта уверенность. Возможно, подкупили его заботой и вниманием, а может, мне просто захотелось поверить в чудо. Но командору я доверяла и, пожалуй, ещё верила шкоднице Лалли. От этого крылатого чуда можно было ожидать любой пакости, но не подлости и подставы. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь мерным батрескиванием муглей. Роджер собирался с мыслями, а я ждала Не торопила, смотрела на пляшущие в камине языки пламени и думала о словах магистра. Синие глаза и огодюко сама того не зная оказала нам бесценную услугу. Злость лишь подтолкнула меня к командору, помогла откинуть сомнения, словно бесполезную шелуху. Дороги назад нет, а значит, пора обживаться в новом мире, на зло врагам и завистникам. Из всех драконов огненные самые сильные. Слово Родгера вырвало меня из размышлений. Прекрасная регенерация, мощная магия, огромная физическая сила и выносливость. Мы идеальное оружие, но расплата за силу велика. Хриплый голос дракона сплетался с треском камина и ночной бархатной тишиной. Убаюкивал, просачивался в каждую клеточку, пленял. Слушала бы и слушала, особенно если тема выбрать поприятнее. Но сейчас моя главная слабость – не знания, поэтому приятности оставим на десерт, а начнем со сложного и важного. Во время первой инициации мы сгораем как фениксы, продолжил дракон, и чтобы возродиться, приходится чем-то жертвовать. В изумрудных глазах пылнулась застарелая боль, и я едва сдержалась, чтобы не присесть ближе, обнять, поцеловать. Хотела избавить его от оску, помочь забыть. Странные мысли, если учесть, что мы знаем друг друга всего ничего. Но его эмоции я ощущала словно свои. Одна радость на двоих, одна печаль. Я потерял способность чувствовать пару, криво усмехнулся Роджер. А с ней и возможность обзавестись наследником. Не выдержав, я всё же перебралась чуть ближе, положила ладонь на его плечо, но так и не нашла, что сказать. Для меня и на мирянке истинность ничего не значила. Я верила в любовь и постепенно зарождающиеся чувства, а не в магическую привязку. Иногда утерянная способность возвращается, задумчиво протянул Дракон. Так случилось со мной. Когда на Тиери появилась ты, сердце пропустило удар. К таким откровениям я оказалась не готова. "Я не собираюсь торопить тебя", тепло улыбнулся Роджер, вновь беря меня за руку и целуя пальцы, раскрытую ладонь, запястье. "Дам время привыкнуть. Почувствуй тоже". "Но разве я могу?" запнулась, вспомнив, что бабушка и мама уходили в другие миры ради истинного. "Странная у нас судьба. Словно жона де Кабрист в путешествуем, только не в Сибири, а в другой мир засуженным". Ты его уже чувствуешь нашу связь, Мари, прошептал дракон. И со временем она будет становиться сильнее. Только, только пока об этом никто не должен знать. Почему? спросила растерянно, вспомнив про императора и его сына. Разве это не должно решить проблему с фиктивной помолвкой? Ты мое счастье, Мари, ответил Родгер, привлекая меня к себе. Но в то же время моя главная слабость. И если о нашей связи станет известно, на тебя начнется настоящая охота. Я думала, на меня охотятся из-за договора и помовки с Адрианом, удивлённо пробормотала. Но и магистр что-то говорил про родовую магию. Всё верно, вздохнул Командор. А теперь представь, что к имеющимся проблемам добавится ещё одна. И на этот раз заговорщики будут действовать намного жёстче. Меня закинули к голодным озёрнику, воскликнула, отстраняясь от дракона. Куда ещё жёстче? И после этого на тебя уже сутки никто не покушается, Ризона подметил Роджер. Тот же, вернее, с пока не играет в полную силу. Лишь прощупывает почву, смотрит, можно ли запугать тебя или обманом втянуть в свою игру. То есть мои приключения только начинаются, ошарашенно икнула, осознав весь масштаб катастрофы. Мамочки, верните меня обратно, я передумала. Не нравится мне здесь. Мария, я смогу защитить тебя. Родгер вновь притянул меня к себе и осторожно погладил по плечам. Нежно, медленно, словно боясь спугнуть И я сдалась, прильнула к дракону, положила голову ему на грудь, слушая размеренное биение сердца, и наслаждалась горьковатым запахом хвои и трав. Не зная прав ли он говоря об истинности связи, но такое со мной происходило впервые. Я без слов чувствовала его эмоции, физически ощущала нежность, искреннюю заботу, страх потерять меня и безграничное желание защищать, словно сокровище. И я плавилась в этих ощущениях, сходила с ума от восторга и мечтала лишь о том, чтобы сказка не заканчивалась. Враг знает, что если с моей парой что-нибудь случится, я потеряю магию и умру. Хриплый шепот опалил ушную раковину, а пальцы дракона скользнули по моим волосам, осторожно перебирая пряди. А потому ни перед чем не остановиться. Так будет всегда? Нет, только пока связь не вступит в полную силу. Но у всех это происходит по-разному. Не знаю, сколько времени потребуется. А мы можем рассчитывать на помощь императора, спросила с Надеждой. Или брату ты не доверяешь? Доверяю. Анхиль человек чести, но в то же время и политик, ответил Родгер. Он никогда не одобрит мой план и будет до последнего искать мирное решение, а в итоге погубить всех нас. Но ты не можешь воевать в одиночку. Я отстранилась и посмотрела в изумрудные глаза В них плескалась безмятежность и ледяная решимость. Командор сделал выбор и не собирался отступать. А в памяти так и, кстати, всплыли слова магистра о мести матери Родгера и войне со снежными эльфами. Моя мать мечтала о мире. Словно прочитав мои мысли, сказал дракон, и заплатила за него собственной жизнью. Когда снежные эльфы подняли очередной бунт, она поехала на границу, решив, что сможет всё уладить без вмешательства боевых магов и армии. Голос Родгера дрогнул. Слишком больную тему пришлось затронуть. Можешь не продолжать, прошептала я. Прости, я не хотела. Мария, я не чудовище, живущее лишь войной, с грустью произнёс Командор. Но не всегда можно решить проблему мирным путём. Есть ситуации, когда нужно действовать быстро и жёстко. Если гангрена поразила палец, режь, пока не пришлось ампутировать ногу, вздохнула, вспомнив великую врачебную истину. Страшная фраза, но, к сожалению, очень жизненная. Родгер прав. Иногда чем дольше тянешь и надеешься на чудо, тем больше проблем получаешь в итоге. Именно так, вздохнул дракон, целоу меня в весок. Мне жаль, что не могу оградить тебя от всей этой грязи. Всё в порядке, улыбнулась и, поддавшись внезапному порыву, коснулась пальцами его щеки, скользнула ниже. Я никому тебя не отдам, и уничтожу любого, кто посмеет угрожать нашему счастью, прошептал Родгер, накрывая мои губы своими. Верю. эхом отозвалась, прежде чем раствориться в обжигающем и в то же время омы паморочительном нежном поцелуе. Счастье никогда не даётся легко, но за него стоит бороться.